Глава 54. Марта катилась ко дворцу жизни силы и связанным с ним тоннелем. Пока Хёршел правил, почти всё время кашлял, прикрываясь предплечьем, снова, как в России. Бормотал он никому в особенности. Становилось ещё холоднее, гораздо холоднее. Ледяной воздух вспарвывал мне одежду словно бритвенными лезвиями. Я вспоминал слова Зафа, сказанные ещё в курятнике. Будет больно, говорил Бавалон. В какой-то миквероятно, такой микс случится далеко не один. Тебе захочется всё бросить, потому что будет казаться, что оно того больше не стоит. Вы должны остановить мороз, сказал я из Нуришу. Иначе мы все замёрзнем. Он покачал головой. Я не могу просто изолировать одну способность жизни силы. Либо всё, либо ничего. Почему вы нам помогаете? спросила Пейдж. Изнориш выдохнул клуб морозного воздуха. Потому что взамен вы поможете мне, ответил он. Поможем? не понял я. Я пригашу вам жизни силу, сказал он. Но только если вы мне поможете спасти кое-кого из стеклянных труб. — Значит, всё-таки есть кто-то, кто во мне безразличен, кроме вас самого, — проговорил Хёршел. — Если вы пытаетесь кого-то спасти, — сказал я, — сначала нам нужно остановить жизни сила. Если этот мороз задержится, некого будет спасать. Изнуриш покачал головой. — Нет, сначала спасём Виру, а потом вы получите мою помощь. Хёршел хрюкнул. «Вечно всё сводится к какой-то блескучей девчонке!» «Вира», — проговорила Пейдж и умолкла, — «это не о ней вы нам рассказывали? Невеста Жизнесила?» Изнуриш не ответил. Он лишь не сводил взгляда с металлического пола, а танкор и катал себе дальше. «Мне казалось, вы говорили, что Жизнесил её убил?» — сказал я. Нет, я говорил, что если навредить такому эпику как он, целым и невредимому идти не удастся. И ей целый и невредимый идти совершенно определённо не удалось. Мне не хотелось выяснять, что он имеет в виду. Очевидно, остальным тоже, потому что все притихли. Вы тоже были в неё влюблены, спросила Пейдж. Ещё когда дружили втроём? Она предпочла его. ответила Знориш: "А не меня. Я был за них счастлив, совершенно искренне. Она действительно обидела его, отвергнув его предложение. Она поступила жестоко, но то, как он мучил её все эти годы", изнориш покачал головой. "Такого не заслуживает никто, даже худшие из нас. Сквозь туман впереди я получаю значительную температурную сигнатуру. Произнёс Уэйт, поднося к глазу голографический прицел и выглядывая в маленький смотровой люк танка. Дворец у них охраняет целая армия. Ага, зато у нас танк, произнёс Хёршел, опять закашлявшись. Уэйт вывел себе на планшет сканы окрестностей, взломав выгрузку термальных камер от командования Воронья. Экран начало оледеневать, словно по нему расползалось Некая кожная болезнь. Уэйт попробовал счистить корку льда, но изображение от этого лишь сделалось нечётким. Смотрите, произнёс он, поворачивая планшет, чтобы нам стало видно. Вокруг дворца всё было густо усыпано оранжевыми точками. Нам никак не пробиться внутрь, сказала Пейдж. Что именно ты не услышала в слове? Танк съезвил Хёршоу. Танк доедет лишь до куда-то, сказал я. И потом нам просто не хватит снарядов, чтобы убрать каждого солдата. Как только они накинутся всей стаей и окружат Марту, мы уже ничего не сможем сделать. В нескольких сотнях шагов от юго-западного угла есть вход в тоннеле, произнёс Изнориш. Он древнее прочих, им сейчас не часто пользуются, поэтому, возможно, его и не станута хранить. Данг сбросил скорость и хёршл жёстко посмотрел на Изнуриша. Вы же с нами не играете, правда? В каком-то смысле. Вдруг желание помочь ни с того, ни с сего. Вход без охраны. Такое ощущение, что это ловушка. Интриги не совсем моё, ответил Изнуриш. А кроме того, я б легко мог вас всех перестрелять, когда стоял у вас за спинами в явочном доме. К тому же, вариантов у вас не так уж много? Вариантов? переспросил Хёршел. Спорить могу, у меня может возникнуть масса вариантов, если сидеть на переднем сиденье в танке. Не сомневаюсь. Тогда, полагаю, выбор за вами. Дышал изнури ше ровно. В глазах Хёршела смотрел уверенно, не свысока, и глаза у него при этом не бегали. Голос не звучал натянуто. Он не трогал лицо, не прикрывал горло. Речь его текла плавно, и что ещё важнее, попросту казалось, что он говорит правду. "Хёршоу", произнёс я. Тот перехватил мой взгляд. "Если бы он играл с нами в карты, я бы Ага, ага", сказал Хёршоу, не дав мне договорить, отвернулся и вновь уставился со своего места вперёд. Ты не один тут умеешь раскусывать людей, Джекс. Я тоже всё это заметил. Харёк, вероятно, не врёт. Двигатель танков взревел, и мы снова рванулись вперёд. Так и где этот вход? спросила Пейдж. Два квартала в ту сторону, ответил Изнориш, показывая вправо. Хёршел вновь кашлянул. Я уже почти не ощущал своих щёк. Кожа была как лёд. Нужно было спешить, пока все мы здесь не смёрзнемся намертво. Глушить жизнесила нужно постепенно, сказал Изнори Шоуэйт. Люкс довольно сильно опустился после того, как убили Крылату, но мы всё равно по-прежнему слишком высоко. Диагностика считывает, что высота города 15 сотен футов. Вероятно, этого хватит, чтобы набрать убийственную скорость падения и расплющить всё, что окажется под нами. Вам нужно будет подвести нас как можно ближе к земле и только потом выводить жизнесилы из строя. Лопуизнуриш пошёл морщинами. Я не соглашался никого убивать. Это вообще не моё. Не беспокойтесь, сказал я. Это частью займёмся мы с Питчем. Вы просто обеспечьте то, чтобы он вновь не собрал себя ведино после того, как мы с ним разберёмся. Изнуриш медленно кивнул в ответ. Я высажу вас и вернусь обратно к фасаду, сказал Хёршел. Немного полью их адским огнём. Это чем-то займёт Вороньё и всё такое. А я поработаю над тем, чтобы взломать замки камер, чтобы вы спасли племянницу, сказал быт, обмахивая экран своего обледеневшего планшета. Марта дёрнулась и остановилась. Валяйте, сказал Хёршел. Приступайте уже. При этом он избегал смотреть мне в глаза. Он вздыхал и не отрывал взгляда от того, что было перед ним. Я достаточно поиграл с ним в покер, чтобы понимать, о чём он думает. Я думал о том же самом. С большой вероятностью скоро настанет конец одному из нас, если не обоим. Я вытащила из заднего кармана копытную книжку, Извлёк из её пружинного корешка загнанный туда карандаш, после чего нацарапал свои инициалы на двух пустых строках. "Да что ты это к чёрту делаешь?" спросил Хёршел, наконец поглядев на меня. "Ещё когда я въехал на мотоцикле в окно," сказал я, отдавая ему блокнот и карандаш. "Ты говорил, что если я вернусь живым, то получу две записи." «Это значит, что сейчас мы идём ноздря в ноздрю?» «Не-а», — ответил Хёршел, качая головой. «Не пойдёт. Ничья хуже проигрыша. Минуту назад мне пришло в голову взять и помереть в блистающем сиянии славы вместе с этой железной зверюгой». Глаза у Уэйда расширились. «Постой, что?» «Ну, теперь это уже не произойдёт». Продолжал Хёршел, не обращая на Вейда внимания. «Немного уже мне осталось того, ради чего стоит жить. Но в ничью я с этого камешка не слезу. Это уж к чёрту как пить дать!» Он выхватил у меня блокнот и добавил одну последнюю строку на странице. Номер 479 «Пережить люкс». И только после этого вернул блокнот мне. «Проигрывает первый погибший». Ясно. Я улыбнулся. Это примерно самое сентиментальное прощание, какое я от тебя, кажется, слышал. Он вновь хмыкнул, затем отвёл глаза и уставился вперёд. Валяйте, повторил он. Ступайте и убейте ещё одного эпика. И открыл верхний люк, проливая в маленькое пространство кабины приглушённый свет. После того как Пейдж из Нориши и я выбрались из станка, Марта уехала в лютом тумане. Я смотрел им вслед ещё долго после того, как их тени поглотила хмарь. "Опять только мы с тобой", сказала Пейдж. Из Нориш прокашлялся. "Знаете, я тоже здесь рядом, да?" Не обратив на него внимания, я взял Пейдж за руку. "Мы справимся".